Загадка между бытом и бытием Когда Михаил Шемякин сказал мне, что собирается иллюстрировать загадки, я, признаюсь, удивился. Он достал из стола книгу Дмитрия Садовникова «Загадки русского народа», изданную в 1901 году, и пару десятков готовых иллюстраций. В первый момент мне показалось, что принятое им решение также принадлежит к области загадок но когда я посмотрел рисунки, все недоумения рассеялись, и вопрос, зачем адресованный Шемякину, не слетел с моих губ. Конечно, загадки, конечно, Садовников, и, конечно же, гениальный Шемякин, который в известном смысле сам — загадка русского, отчасти кабардинского народа. Я спросил только, сколько всего будет иллюстраций. — Триста, — ответил Михаил, — по количеству спартанцев. Неожиданно подумалось мне. И ведь есть в загадках что-то спартанское. Среди фольклорных жанров они самые бескомпромиссные, либо отгадываешь, либо нет. Самые неприхотливые, даже без рифмы обходятся. И, что важнее всего, закрывают собой трещины единого по определению мироздания. Собственно, это даже не трещины, настоящие пропасти, если иметь в виду сопоставление повседневной утвари и мира как творения быта и бытие. Синенькая шубянка покрыла весь мир небо. Сито, вито, кругловито, кто не взгранит, тот заплачет. Солнце рассыпался горох посту дорог. Никто его не сберет, ни царь, ни царица, ни краснодевица, ни белорыбец. Небо и звезды. В вопросе восстановления единства мира мы подошли к одной из существенных функций загадок они наделяют предметы зеркальными свойствами таким образом что один предмет в той или иной степени является отражением другого будь то явление разного порядка или вещи принадлежащие к одной сфере вот как обозначается допустим пыль серое сукно тянется в окно еще одна бытовая загадка шла свинья из саратова вся из царапана терка языческая убежденность в сходстве разных вещей отразившаяся в загадках была с готовностью воспринята христианством с его универсалистским видением мира. Очень разные вещи, потому и похожие, что при всех своих различиях они созданы по одним законам. По этой причине, например, описание свойств животных, бытовавшее еще в эллинистический период, без малейших трудностей, перешло из одной историко-культурной эпохи в другую, будучи снабжено христианскими толкованиями. Это описание стало одной из популярнейших книг в Средневековье — «Физиолог». Да, на первый взгляд, сообщение физиолога не вполне загадки, но ведь загадка предполагает не только вопросительную, но и повествовательную структуру. Считается, что в древнейших загадках вопросительный элемент вообще был несущественным. Главное в загадке — сопоставление. Физиолог рассказывает, скажем, о том, что львенок родится у львицы мертвым, и только три дня спустя приходит лев и вдыхает в него жизнь. Так, говорит христианский комментатор, Христос после распятия три дня лежал в гробе, и только после этого воскрес. Множество сопоставлений предлагает апокрифическая беседа трех святителей. Некоторые вопросы-ответные пары предоставляют, что называются цифры и факты. Григорий спросил, сколько в мире крупных островов, Василий ответил, «Семьдесят два острова, а на тех островах живут семьдесят два разных народа». Григорий спросил, «Сколько костей в человеке?» Иоанн ответил, «Двести девяносто пять костей и столько же суставов». Другие пары беседы трех святителей описывают мир в поэтической форме. «Что значит «двое стоят, двое идут, двое расходятся, двое стоят небо и земля»?» Двое идут, солнце и луна, двое расходятся день и ночь. Сходство, казалось бы, несходных явлений видит толковое поле, представляющее собой яркий образец древнерусской толковательной литературы. Итак, трехдневное пребывание ионы в чреве кита прообразует трехдневное пребывание Христа в гробе. Сладость яблока, съеденного Адамом, противопоставлена горечи уксуса, выпитого Христом. Исаф и Иаков символизируют Ветхий и Новый Завет и так далее. Мир человека Средневековья и в не меньшей степени эпох предшествующих Средним векам — это мир знаков, которые необходимо правильно читать. Загадка — это означающее, разгадка — означаемое. Это позволяет вроде бы увидеть здесь первичность разгадки. Некоторые исследователи ее и видят, полагая, что ответы всегда старше вопросов. Но такой взгляд был бы, пожалуй, не совсем точен. Он полезен лишь в том отношении, что отрицает иллюзию первичности вопросов. Сама идея первичности связана со временем, как связана со временем идея причинно-следственности. На самом же деле видеть в загадке причину разгадки у нас ровно столько же оснований, сколько для того, чтобы видеть дело ровно наоборот. Двухчастная структура, загадка-разгадка, вопрос-ответ — Дехронологизировано. Она говорит о двуединстве, в котором одна часть немыслима без второй. Вот почему не тайна, а сопоставление как таковое — главное пружина загадки. Это обстоятельство подтверждается, например, успехом детективного сериала «Коломба», особенностью которого является то, что убийца известен изначально. Зрители интересуют не разгадку сама по себе, а процесс ее нахождения — и возвращение двуединого существования загадки и разгадки. Образцом для иллюстрации Михаила Шемякина послужил русский лубок, художественный им освоенный и по-шемякински деформированный. Это давняя традиция обращения элитарного искусства в так называемой низовой культуре. Здесь достаточно вспомнить Марк Шагала, многие известные полотна которого также восходят к народным картинкам. Не являясь специалистом в живописи, Замечу лишь, что темы и стиль иллюстраций Шемякина соотносимы прежде всего с крестьянским бытом. Это, собственно говоря, соответствует ареалу распространения загадок ко времени их записи. Крестьянство справедливо расценивается Шемякиным в качестве основного носителя фольклора и шире национальных традиций. Между тем, у загадки в истории был длинный путь крестьянством вовсе не ограничивавшийся. Об этом пути Шемякин, изваявший сфинксов, поставленных против крестов, знает как никто другой. По нашим меркам, загадка сфинкса не была сложной. Предполагалось всего-навсего угадать, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Наказание за недогадливость смерть. Остается лишь удивляться большому количеству жертв, совершенно несоразмерному степени трудности загадки. Загадка шемякинских сфинксов оказалась куда сложнее. Она касается той земли, перед которой друг Шемякина Владимир Высоцкий стоял как перед вечной загадкой. Вечная загадка не то чтобы совсем не решается. Если есть загадка, то обязательно должна быть разгадка, просто она решается вне пределов исторического времени. О богатой истории загадки Михаил Шемякин знает и как автор карнавала в Петербурге, потому что карнавал тоже ведь род загадки. История эта в самом деле богата. Загадки, как и большинство фольклорных жанров, вообще изначально имели культовый смысл. Загадки принято связывать с ритуалами, сопровождающими смерть, обряды плодородия, половую жизнь, инициацию и так далее. Этим, в частности, объясняется прочная связь загадки с табу. Эта табуированность порой распространяется даже на те загадки, которые по своей тематике ее вроде бы не предусматривают. Так некоторые бытовые загадки оказываются подчеркнуто эротичными. «Маленький филимончик всем под подольчик». «Порог! Тычь по тычу, ночью не вижу, дай-ка невестка днем попытай». Это замок и ключ, символ в фольклоре известный, намекающий в данном случае и на непростые отношения разных поколений, живущих в одной семье. Частым действующим лицом загадок являлся дедушка Сидор, отличавшийся особой подвижностью. Дедушка Сидор на бабушку прыгал. В данном случае в облике дедушки Сидора предстает Карамысла. В другой загадке именем дедушки обозначается сон. Дедушка Сидор гнет бабушку сидя. «Этк-то негоже, давай-ка лёжа!» Есть, наконец, загадки, разгадать которые вроде бы невозможно. Один, говорит, полежим, другой, говорит, постоим, третий, говорит, побежим. Дорога, верстовой столб, ветер. Другой пример. Стоит добро. В то добро зашло добро. Я взял добро, да добром добро из добра выгнал он. Корова воржи. Еще более сложная конструкция. Шел я домой, стоит добро. И в добре ходит добро. Я это добро взял да приколол. Да из добра добро взял лошадь и жеребенок пшеницы. Существование такого рода загадок оправдывается исключительно тем, что на них тоже имеется ответ. Их появление доказывает, что любой фрагмент бытия может быть зашифрован. На этом принципе основаны шуточные загадки современного детского фольклора. Например, описывается нечто зеленое, висящее на веревке. Отгадчик сдается и спрашивает, что это? «Селедка», — отвечает загадавший. «Почему зеленая? — удивляется собеседник. — Следует объяснение, моя селедка, в какой цвет захочу, в такой покрашу. Разумеется, и у такого типа загадок есть своя традиция. Если мы вновь вернемся к загадке о лошади с жеребенком в пшенице, мы не сможем не отметить структурное ее сходство со знаменитой загадкой Самсона из 14 главы книги «Судей. Убитым селачом Льве завел сырой пчела с ними мед, который Самсон ел». Это событие послужило ему основой для загадки, загаданной на брачном перу. «Из ядущего вышла ядомая, и из сильного вышла сладкая». Книга судей, глава 14, стих 14. И, как известно, даже эта загадка была отгадана, хотя путь к разгадке не был прям. В истории культуры у загадки было много разных функций, из которых одни приходили на смену другим. Загадки сопровождали культ, были тайным знанием, или подтверждением мудрости, недаром житие житии Петра и Февронии, тексте в значительной степени ориентированном на фольклор, героиня говорит загадками. Кроме того, загадка поэтизировала быт, сопоставляя его с явлениями вселенского масштаба. Остраняя привычные вещи, она позволяла взглянуть на них новыми глазами. Отдельным важным ее качеством всегда была драматургичность потому что загадка подразумевает диалог. Неслучайно важнейшие вещи, предназначенные для изучения, предлагались в опроса ответной форме, например, катехизис. Функция загадки в современной культуре сведена преимущественно к развлечению, и располагается этот жанр по большей части в детском сегменте фольклора. Здесь можно вспомнить примеры, давно уже ставшие классикой. Город, где живет один мужчина и сотни женщин. «Севастополь». Можно вспомнить загадки-перевертыши, предполагающие два варианта ответа, при этом в качестве правильного выбирается тот, который не совпадает с вариантом отвечающего «ходят ли на балконе?», основано на созвучии слов «на балконе» и «на балконе». Некоторые из этих текстов отражают довольно спорные орфографические и орфоэпические варианты «летела сорока, а за нею сорок». «Сорок!» может якобы трактоваться как мужская особь сороки и как числительная. щекатурка обогрелась кровью, сопоставляется с сомнительной щекотуркой. В моем детстве существовала и такая загадка. Задававший вопрос брался за пуговицу вопрошаемого интересовался, слива или вишня. Если ответом была слива, вопрошавший объявлял, что пуговица счастливая, и все кончалось благополучно. Если же выбор падал на вишню, пуговицу бежался отрывали, объясняя, что пуговица лишняя. Проводившее эту легкую экзекуцию чувствовал себя, вероятно, немного сфинксом. Наконец, относительно недавно мне пришлось услышать и совершенно не детскую загадку: днем кусает, ночью плавы. Вставная челюсть, сразу не отгадаешь. Есть, впрочем, загадки и в отгадывании которых не помогает ни сообразительность, ни уловки. Даже вопрос здесь способен поставить только посвященный, не говоря уже о том, чтобы дать ответ. Это область прорицания. Во всех отношениях загадочные персонаж Китаврас удивляет Соломона тем, что плачет при виде свадьбы и смеется, глядя, как человек выбирает себе сапоги на земле. Загадочное поведение Китавраса немедленно находит свое объяснение. Оказывается, ему известно, что жених не проживет и тридцати дней, а выбиравший сапоги на семь лет не проживет и семи дней. Также загадочны действия юродивых, забрасывающих камнями дома людей благочестивых и гладящих стену домов людей неправедных. В первом случае бесы изгнаны вовне, именно их и забрасывает камнями юродивый. Во втором из домов изгнаны ангелы, они сиротливо стоят у стен, и юродивый просит их не покидать грешников. Действия юродивого потому и являются загадкой, что опираются на те связи между предметами, о которых окружающие не подозревают. Абсурдность загадки в глазах обычного человека — это результат, так сказать, недостаточно его информированности. Когда, согласно народному житию Василия Блаженного, святой удивляет Ивана Грозного тем, что выливает поднесенную ему чашу на землю, разница между Василием и Иваном состоит как раз в степени их знания и способности к чудотворению. Царь не догадывается о том, что ровно в это время в Новгороде разгорелся пожар и что пролитой чашей блаженный огонь погасил. Неожиданное, выглядящее порой абсурдным сопоставление явлений в загадках, более всего, кажется, интересует Шемякина. Предлагаемый проект — пишет художник в предваряющем издании «Буклете», это обращение к уникальной способности русского народа балансировать между абсурдом и реальностью и умение рождать в своем творчестве фантасмагорические образы и миры. При помощи рисунков проект наглядно раскрывает этот феномен, обыгрывая сюрреалистические моменты, которыми пестрят загадки. В сущности, рисунки Шемякина закрепляют абсурд, как основное значение сопоставляемой пары. Отгадка — бытие предмета, загадка — инобытие. Шемякин закрепляет инобытие в рисунке, как бы уравнивая его с бытием, а может быть и ставя его выше в вопрос ответной паре, давая предпочтение вопросу. Потому что правильно поставленный вопрос в искусстве, пожалуй, важнее ответа.